Глава 14. О письмах, разведки и головной боли. Ольга. Утро началось с главной боли, укоризненного взгляда Лизи и громкого вопля совести. «Что ты творила, вчера, дура? А если бы Рене тебя не остановил?» Ольга застонала. «Рене, Марис, они целовались, и все это видели. Или не все? Только профессор Бастельера. Что он о ней подумал? О, создатель, впору удавиться! Но это было не всё». Лиз молча и осуждающе протянула ей стакан с антипохмельным зельем, которое Ольга также молча выпила, хоть глава болеть перестала. Потом Лиз кивнула на стол, где лежал конверт со знакомым гербом-волком. И ещё один, с имперской короной. Подруга поджала губы и, не говоря ни слова, вышла из комнаты. Да, конечно, с правильной Элизой такое случиться никогда не могло. Уж она точно не стала бы материть короля при всех, пить спирт в сомнительной компании и целоваться сразу с двумя тёмными. Неохотно выбравшись из-под одеяла, Ольга подошла к столу и на секунду замерла над письмами. Читать не хотелось ни то, ни другое. Однако читать придётся. И стоит начать с... Зажмурившись, Ольга протянула руку и нащупала ближайшее. Ну, с Богом. Матушка была возмущена. Матушка негодовала. Матушка пила капли и нюхала соли. Матушку опозорили, смешали с грязью. Матушке сочувствовала вся губерния, потому что в утреннем выпуске губернских новостей какой-то ушлый гад перепечатал статью из Астурийской газеты с магографией. И прямо по утру матушке позвонили 13 озабоченных её самочувствием соседок с подробным рассказом. Во что Ольга была одета? «Ах, брюки, какой скандал! А ведь такая милая девочка была! Как вы это переживаете, дорогая Наталья?» На какой памятник забралась? О, наверное, слухи о вашей скандальной прабабке и франкском императоре все же были правдой. Признайтесь же, дорогая Наталья, уже столько времени прошло, вам уже совершенно нечего стесняться. И с кем обнималась?» «Бог мой, неужели, да, Марьяк? Не может быть. Такой мезальянс, как она смеет выглядеть такой счастливой, когда вы так страдаете, дорогая Наталья. Все ваши надежды разбиты, а такая была роскошная партия. Сам Гельмут Хаас. О, вы не представляете, как вам все завидовали. А теперь? Ну что вы, дорогая, я не завидовала. Я страшно, просто страшно вам соболезную. Это такой удар, такой удар. Сегодня же пришлю вам сердечные капли по рецепту про бабушки. Добродетельнейшая была дама. Всем бы так». Ольга прямо слышала эти ядовито-сладкие голоса и очень жалела, что не умеет сама делать кадавров. Послала бы матушке в подарок, чтобы было с кем в гости ходить, раз уж дочь у родилась вот таким позором. Кадавр бы вёл себя прилично, ни с кем не целовался, а для полного матушкиного счастья съел бы пару-тройку особо вредных соседок. Да, какой был бы прекрасный выход. А то бедная матушка, капая на бумагу слезами, пахнущими розовой водой, пишет, что немедленно приедет в эту ужасную академию и заберет в Руссию. В монастырь. До самой свадьбы. Под конец матушка, собравшись силами, прекратила капать на письмо розовой водой и сообщила, что в поместье всё хорошо. Урожай яблок как никогда богат. призывая кобылы ночка родила, а Ольга не имеет никакого права разбить все материнские чаяния и не выйти замуж за Гельмута Хааса. И пусть как хочет, так и улаживает последствия своей глупости. И если не станет королевой Астурии, то домой пусть не возвращается». От матушкиной логики снова разболелась голова. Или от вчерашнего спирта. Ну, или от стыда. Что она вчера наговорила его величеству, вспомнить страшно. Захочет ли король после такого на ней жениться? То есть не захочет, конечно, но ради того, что могут дать драконы Астурии. Не то чтобы Ольга хорошо понимала, что именно. Ну, может быть, межконтинентальные порталы, как во времена первого освоения Нового Света. Ещё какие-то иномерные технологии. Хотя зачем они, когда вся наука идёт вперёд семимильными шагами? Наверное, авторитет на международной арене. Думать о таких скучных и далёких материях не получалось. Наверное, потому что вместо Гельмота перед глазами вставали два Марьяка. И прямо как на его ощущались горячие губы Рене, надёжные руки Мариса. слышался чарующий голос Рене. «Ох, что он вчера говорил! И Морис!» Ольга на мгновение зажмурилась в надежде прогнать непристойные воспоминание. Не вышло. С закрытыми глазами всё становилось ещё хуже. Она видела перед собой колдовские разноцветные глаза и не могла даже определить, кому из братьев они принадлежат. И что ещё хуже, ей было всё равно. Сердце стучало, как бешеное. В животе что-то трепыхалось, и руки сами тянулись. К обоям? Ужас, кошмар, как низко она пала. «Права, матушка, это никуда не годится». Тяжело вздохнув и пообещав себе непременно что-то с этим всем сделать, но только после завтрака она взяла письмо от императора Игоря. Вот уж где наверняка написано такое, такое, что даже матушкина угроза засадить Ольгу в монастырь покажется цветочками. У императора глаза и уши везде, и наверняка ему доложили не только о поцелуе с Марисом, наверняка растиражированным по всему континенту, но и непотребном вчерашнем скандале с его величеством Гельмутом. Возможно, дословно. «О, молчаливая сестра, спаси и сохрани». Письмо было неофициальным и начиналось не с «нашего императорского величества», а с «Как твой дядюшка и единственный родственник мужчины, я ни в коем случае не складываю себя заботу о твоём благополучии, дорогая Ольга». «Да уж, о благополучии он заботится только не Ольгином, а родни своей фаворитки, чисто случайно боковой ветви Волковых». «Я не могу запретить тебе творить глупости, понимая сложность твоей натуры, омрачённой и бурлящей в тебе нечестивой силой. Однако моё решение неизменно. Если в течение этого года род волковых марталя не получит наследника мужского рода, то княжеский титул перейдёт к младшей ветви, как и таврическая волость. В твоих интересах выйти замуж и обзавестись наследником». «Сволочь! Гад подколодный!» Ольга швырнула письмо на пол и смотрела, как оно рассыпается прахом, а потом наступила и растоптала пыль. Знает же о проклятии, знает, что у меня никогда не будет сына. Даже если я понесу, всё равно родится дочь. Год, всего год. И срок сократил, чтобы уж точно за Гельмута вышла. Ах ты, дядюшка, кадавра тебе в фаворитке. Сорвавшись с места и сжимая кулаки, она металась по комнате, безуспешно пытаясь сдержать рвущуюся с кончиков пальцев в силу. И только стукнувшись, а не весь откуда выскочивший стул, и разметав его в прах, остановилась, замерла, сняла с подоконника череп неизвестного Йорика и принялась его гладить. Череп благодарно засветился и чуть ли не заурчал, впитывая силу, а сама она начала успокаиваться и думать здраво. Император загнал её в угол. Чтобы родить наследника в течение года, она должна снять проклятие прямо сейчас. Максимум, что у неё есть, — это месяц, чтобы снять проклятие и понести. Замуж за Гельмута она за такой срок выйти не успеет. Или успеет. То есть, конечно, она может сдаться, наплевать на земли и княжеский титул. Кроме таврической волости, семья Волковых-Мортали принадлежит ещё до демона всего. Но останется она графиней-Мортали. Уж франкский-то титул Игорь у неё в любом случае отнять не сможет. Но... Но! Сдаться? Подарить тавритское княжество какой-то жалкой фаворитке? Ну нет, не на ту напали. Она — Волкова. А если Волковых загоняют в угол, то что они делают? Правильно. Дерутся на смерть. Ха-ха. Раздельные внятно сказала Ольга. Каламбурчик. Макс смерти дерётся на смерть. Ха-ха-ха. Насунувшуюся в комнату, Лизана глянула так, что бедная Лиза отшатнулась и захлопнула за собой дверь. Упс, испугалась. Пусть проклятие боится. Сегодня же Ольга пойдёт к доктору Курту, и он поможет ей разобраться с порталом, найденным в банке. Портал должен, просто обязан привести её к тому, что снимет проклятие. Бабка Матильда не могла не позаботиться о потомках, так что с проклятием она разберётся, а потом Потом она снова, как его увидела разноцветные глаза, желтые и черные. услышала очарующее "Оля, любовь моя", ощутила горячее касание мужских рук и губ и смутилась. Смутилась? Она волково мортали, маг смерти, наследница княжества. Ха, ничего подобного. Да ее княжество больше астурии в два раза. Так какого демона? Волково мортали всегда сами выбирали себе и любовников, и мужей. С чего бы ей отказываться от древней традиции? Правильно? Нечего И вообще, давно пора признаться себе. Её с первого дня тянет к этим демоновым разноцветным глазам. К Рене. Или к Марису. Или к Рене. А, неважно. По ходу пьесы разберёмся. Главное — снять проклятие и понести наследника рода. Остальное потом. Потом». Торопливо одевшись и попутно пару раз откусив от заботливо оставленной Лизе булочки, Ольга схватила ключ и выбежала из комнаты. Запирать не стала. Всё равно Лиз где-то рядом и скоро придёт. Следовало немедленно забрать из сейфа медный круг и показать его доктору Курту. Откладывать больше некогда. А потом, выяснив, куда ведёт портал, она поговорит с реной и с Марисом. С обоими, короче. Потому что проклятие касается их тоже. Так что пусть... Да, пусть они первыми признаются. Вот. С проклятым кругом она пробегала весь день. Доктора Курта перед лекциями на месте не оказалось. Фрау Курт, исполняющая обязанности личного секретаря ректора, со вздохом сообщила, что её супруг сейчас в оранжерее, как вчера вечером туда отправился, так до сих пор и не вернулся. Возможно, успеет ко второй паре. У него лекции для четвёртого курса. Третья пара — лекцию у пятого. Четвёртая — срочный педсовет. Педсовет? Опять? Вроде же во вторник был. Срочный. Выплюнула фрау Курт так, словно слово было не просто нецензурным, а ядовитым. По личному распоряжению его величества будет пересматриваться учебная программа с упором на меры безопасности для студентов. А то вы, бедные, даже не знаете на первом курсе, что такое кадавры. Ольга покраснела и разозлилась. Почему же? Знаем. Это такая тварь, которой очень не хватает его величеству, а то его величеству скучно. Кхм... Фрау Курт прикрыла понимающую и при этом ехидную ухмылку ладонью. «Боюсь, в этом вопросе вы с доктором Куртом солидарны. Лишь бы он не высказал это его величеству. А то дурной пример, понимаете ли, заразителен». Ольга только фыркнула. «Она, значит, дурной пример, да? Ну и пусть». «Значит, только после четвертой пары?» «Увы. У вас что-то срочное? Может быть, я могла бы помочь?» «Вряд ли. Мне нужно проверить один артефакт». А к профессору артефакторики обратиться не выйдет. У него тоже лекции и педсовет кивнула фрау Курт и добавила шёпотом. «И вообще он старый, лысый, зануда». Ольга хихикнула и пошла на лекции. Три пары, рядом с братьями да Амарьяками, которые смотрели на неё так, что Ольга не понимала, чего больше хочет. То ли утащить обоих в укромный уголок и продолжить эксперименты с поцелуями, то ли убить обоих. На самом деле в раздрае она была ещё со вчерашнего вечера, когда они возвращались в Аймэн. Ехали они на красном кабриолете Мариса. По крайней мере, он был за рулём. Аренар устроился на заднем сидении рядом с Ольгой. Очень близко. И половину дороги держал её за руку. Нежно-нежно. И смотрел так горячо. Зато вторую половину убило бы, честное слово. Потому что эти двое завели спор о том, кто из них теперь на ней женится. Как честный человек. Честный. Да, моряк. Ха-ха-ха. А меня вы спросите, не забыли, красавчики? Прошипела Ольга. Я, может, вообще замуж не собираюсь. Тем более за кого-то из вас. Предпочитая жить в грехе милая, не то чтобы я был против. — пропел Марис, оборачиваясь к ней, не глядя на дорогу. — Я даже готов потерпеть этого уродского придурка, если тебе хочется. Ради тебя всё, что угодно, любовь моя. Ради меня замолкни и смотри на дорогу. В какой то веки я согласен с моим братцем-идиотом. Когда мы с тобой поженимся, так уж и быть. Пусть безмозглый красавчик остаётся другом семьи. А лишь бы ты была счастлива, сердце моё. — Вы, вы оба! — она чуть не задохнулась от возмущения. «Уроды аморальные, мерзавцы. Да как вы смеете делить меня, словно я вам вещь? Такие же шовинисты, как Гельмут». «Ну что ты, милая, мы тебя любим, и с нами тебе хорошо. Ведь хорошо же, сердце моё». Волшебный голос Ренара манил, обволакивал теплом и уютом, обещал безопасность, любовь и заботу, да хоть луну с неба. «Для тебя, милая, хоть луну с неба», — словно в насмешку сказал марис почти так же чарующая, как Ренар. Вот тут Ольга чуть не расплакалась. Ну почему, а? Почему ей так хочется наплевать на всё и принять их проклятое предложение? Ужасное, непристойное, скандальное и унизительное, но такое сладкое. Хочется, чтобы они оба любили её. Именно её. Они невесту правильных кровей, правильного воспитания и поведения. Вот только демона с два они её любят. Притяжение, страсть, даже понимание есть. Шкурного интереса хоть отбавляй. А любви? Да, Марьяки не умеют любить. Это общеизвестный факт. «Ещё слово, и я вас обоих так прокляну, что Матильда нежной незабудкой покажется», — холодно сказала она, отодвигаясь от Ринара в дальний угол заднего сидения. И братья заткнулись. До самой Академии так и не сказали ни слова, но всем своим видом говорили. «Никуда ты не денешься, выйдешь замуж за одного из нас. За кого мы сами решим? Между собой. Так что смирись, дорогуша, и наслаждайся моментом». «Лучше бы не молча, лучше бы всё это вслух». Тогда бы Ольга могла поспорить, да хоть высказать всё, что она о них думает, мерзавцах. Но нет. Высадили её перед общежитием, вместе проводили до комнаты, галантно поцеловали ручки, и всё. Ушли. Молча. Она тоже молчала, даже добрых снов не пожелала. И... и демоны с ними. Две пары они сидели в разных концах аудитории. Только на зельях, которые шли третьими, профессор дал им один котёл на троих. Он же и спросил, а где четвёртый? Тот, который так облагораживающий на вас действует. Венер, кажется. В лазарете», — буркнула Ольга. «Его кадавр надкусил. Вам сегодня на педсовете все об этом расскажут. А мне можно, пожалуйста, отдельный котел? Без облагораживающего воздействия Венора, боюсь, у нас тут все взорвется к демонам собачьим». Окинув троих темных скептическим взглядом, профессор отправил Ольгу в другой конец аудитории, к одинокому боевику, который всю пару с детским любопытством расспрашивал ее о кадавре. Ольга и рассказала. Что, ей жалко, что ли? Ну, заколола кадавра. Так не одна же. Ланс его сначала на нанизал. Так что кадавр был ранен и ослаблен. Боевик восторженно хлопал глазами и шесть раз ошибся в простейшем зелье. От восторга. А после пары позвал её на свидание. Причём не просто свидание, а обещал сводить в лавку, где продаётся самое лучшее зачарованное оружие. Как раз для боевиков. «Так я же некрас», — пожала плечами Ольга. «Вряд ли мне подойдёт». «Ты ей точно не подойдёшь, приятель!» «Как из-под земли выросли оба братца?» «Олья занята, так что брысь под лавку!» «А вы, типа, Дуэни? Нахально ухмыльнулся боевик, который был раза так в полтора шире Мариса и на полголовы его выше, а вообще посмотрел, как на соблезубого кролика. «Отвалите, малахольный, девушка вас не желает!» «Милая, прошу тебя, оставь малыша в покое!» С тяжёлым вздохом обратился к ней Ринар. «Из него не получится кадавр, староват!» И для прокорма зомби не подойдёт. Мозгов маловато, поддержал его Морис. Давай мы найдём тебе для опыта кого-нибудь не с нашего курса. Вы вы от возмущения Ольга могла только в воздух ртом хватать. Ну и шуточки у вас тёмные, уважуха, Боевик рассмеялся. Ага, шуточки, сочувственно покивал ему Морис. Ты её спроси, чем она кадавр забила, посоветовал Ренар. Э, а что? Боевик бросил на Ольгу удивлённый взгляд. Спроси узнаешь», — знаешь, подначил Морис. «Так чем, Олье?» — поддался на провокацию боевик. Заколкой улыбнулась ему в лицо Ольга, злая, как сотня кадавров. «Вот этой!» И она дотронулась до артефакта, удерживающего её прическу. «Ого! Серьёзно? Ну ты даёшь!» Против ожидания братцев боевик не сбежал, восхитился ещё сильнее. «Ты просто потрясающая! Мечта, а не девушка! Куда ты сейчас? Может, выпьем шамьету вместе?» Так и знал, что у боевиков ещё в младенчестве удаляют лобные доли, оставляя только один мозжечок сокрушённо покачал головой Ренар. «И гипофиз. Вон сколько гормонов». «Олья, милая, ты точно идёшь с этой гориллой? Мы, вообще-то, собирались зайти к Лансу в лазарет, но если ты занята, скажем ему, чтобы тебя не ждал». «Ланс Венар, да? Отличный парень. Пойти на кадавры с прутом от каталки? Уважуха». «Вообще-то, Ланс её пытался прикрыть». «Не только меня. Вас тоже», — просипела Ольга. «Как удачно, что Ланса здесь нет. Никто не помешает мне вас поубивать». Прямо здесь, дорогая? Убийство дело тонкое интимное. Давай не при свидетелях сердце моё». Ольга прикусила губу, чтобы не проклясть Ренара, за одно всю Академию. Боевик расхохотался и попытался обнять Ольгу за плечи. Наблюдающие их диалог однокурсники захихикали и зашушукались. Послышалось что-то о ставках, газетах, бешеных некромантках. «Отвалите! Все!» Вывернувшись из объятий, рявкнула Ольга. Отступили в самом деле все. На полшага. А Ренар, сволочь кривая, даже зааплодировал. «У кадавра не было шансов против нашей Ольи», — заявил он с такой гордостью, словно это было его личной заслугой. «Слушать, что ещё придумают эти... эти...» Она не стала, толкнула в грудь боевика, загораживающего дорогу, и сбежала из аудитории, высоко подняв голову, ни на кого не глядя, но сбежала в лазарет к Лансу. «Ланс отличный парень, ага. Он не хочет на ней жениться, не смотрит на неё, как на вещь и вообще. Она обязана ему жизнью». Если бы он не бросился на кадавры с тем, с тем прутом, она бы, наверное, так и пыталась вскрыть дверь, дрожа от страха, пока кадавр бы её не съел. Так что её долг — как минимум поблагодарить Ланса. А эти — эти. Сразу после того, как они снимут проклятие Матильды, она сама их проклянёт, мерзавцев тёмных, дважды.